Чёрный дрозд взмыл над морем. Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалось вдоль побережья пошла небольшая дрезина. В великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор. На этой маленькой четырёхколёсной дрезине, на обращённой в две стороны двойной скамейке, защищённой от солнца небольшим тентом, сидели мужчина и его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим. Ветер обил в глаза и развевал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперёд. Иногда на выходе из поворота глядели нетерпеливо, иногда печально и всё время настороженно, что дальше. На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В закрушительной теперь тишине казалось,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 В одно прекрасное утро они проснулись, и мир был пуст. Весело бельёвая верёвка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки. Как всегда, по утру блестели машины перед коттеджами, но не слышно было ничего, до свидания, не гудели уличным движением мощной артерии города. Телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника. Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал. «Интересно, когда мы ему осточертеем, и он всех нас выметит вон?» «Да, до чего дошло», — подхватила она. «И не остановишь. Как же мы глупы, правда?» «А замечательно было бы». Он раскурил свою трубку. Проснуться завтра и во всём мире ни души. Начинай всё сначала. Он сидел и курил. В руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла. Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал? Наверно, да, ответил он. Без насилия просто всё исчезнет с лица земли.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 И мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли. И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города. Они не умерли, сказал он. Просто ушли. А другие города? Да. Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско. Молчание, молчание.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 Кто первым добежит до дома? Он взял с маленькой дрезины Кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, съели, и мать стала учить сына, и он писать карандашом в блокноте домашние задания. А в полдень к ним спустился с нас опять отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Солёный ветер разносил запах горячего дёгтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу. Через месяц, в мае, доберёмся до Сокрамента. Оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до 1 июля. Июль хороший месяц в Вашингтоне. Потом, как станет холоднее, обратно в Лоустон. Несколько миль в день здесь поохотимся, там порыбачим. Мальчику стало скучно, он отошёл к самой воде и бросал палки в море. Потом сам же бегал за ними, изображая учёную собаку. Отец продолжал: Зимой им в таксоне. В самом конце зимы едем во Флориду, весной вдоль побережья, в июне попадём, скажем, в Нью-Йорк. Через 2 года лето проводим в Чикаго. Через 3 года. Как ты насчёт того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно. И если нападем на совсем неизвестную старую ветку, превосходно. Поедем по ней до конца. Посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи. Я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит. Не маршрут, на ходка. Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками. но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилось на песок, и получился мокрый комочек. Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели, и по одной щеке тянулась влажная дорожка. Она ахнула, взяла его руку и крепко сжала, Он стиснул её руку и закрыв глаза, через силу заговорил: "Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью всё каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяние и любовь". «Правда, было бы хорошо?» Она подумала, потом кивнула. И тут оба вздрогнули. Потому что между ними, когда он пришел, держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын. Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка. «Ты», — сказал он и вздохнул, ты папа тебе тоже не с кем играть уже нахотело что-то сказать муж хотел взять руку мальчика мальчик отскочил назад дураки дураки глупые дураки болваны вы болваны сорвался с места сбежал к морю и стоя у воды залился слезами мать хотела пойти за ним Но отец её удержал. Не надо. Оставь его. Тут же оба оцепенели, потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил её железным колпачком, взял покрепче, размахнулся, и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море. Что думала она? Что он написал на бумажке? Что там в бутылке? Бутылка плыла по волнам. Мальчик перестал плакать. Потом он отошёл от воды и остановился около родителей, глядя на них, лицо не просветлевшее, не мрачное, не живое, не убитое, не решительное, не отрешённое, а какая-то причудливая смесь. словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше на залив, и затерявшуюся в волнах светлую искорку, бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями. Он написал наше желание, думала женщина. Написал то, о чём мы сейчас говорили, нашу мечту. Или написал что-то своё? Пожелал для себя одного, чтобы проснуться завтра утром, и он один в безлюдном мире, больше никого. Ни мужчины, ни женщины, ни отца, ни матери, никаких глупых взрослых с их глупыми желаниями. Подошёл к рельсам и сам в одиночку повёл дрезину через одичавший материк. Один отправился в нескончаемое путешествие и, где захотел, Там и привал. Это или не это? Наше или своё? Она долго глядела в его лишённый выражения глаза, но не прошла ответа, а спросить не решилась. Тени чаек парили в воздухе, осяняя их лицами молётной прохладой. Пора ехать. сказал кто-то. Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам жёлтой лентой. Ракушки сложили кучкой на доски. Муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море. Там далеко у самого горизонта поблескивала бутылка с запиской. Если попросить исполнится. Спросил мальчик: "Если загадать, сбудется?" "Иногда сбывается, даже через щур. Смотря чего ты просишь". Мальчик кивнул, мысли его были далеко. Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперёд, куда предстояло ехать. "До свидания, берег", сказал мальчик и помахал рукой. Дрезина покатила по ржавым рельсам. Её гул затих и пропал. Вместе с ней вдали, среди холмов, пропали женщина, мужчина, мальчик. Когда они открылись, рельсы минуты 2 тихонько дребежали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка, кивнул цветок. Море сильно шумело.